Миссис Дэллоуэй. «Еще кофе?» — предлагает Оливер. «Спасибо». Салли протягивает чашку ассистенту Оливера. Удивительно необаятельному молодому человеку, белобрысому с впалыми щеками, который, хотя его представили как ассистента, похоже, заведует исключительно разливанием кофе. Салли ожидала увидеть безупречного племенного жеребца с тяжелой челюстью и рельефной мускулатурой, а представший перед ней костлявый напряженный юноша мог бы вполне сойти за продавца парфюмерного отдела супермаркета. но «Ну, что скажете?» — спрашивает Оливер. Чтобы не смотреть на Оливера, Салли внимательно следит за струйкой льющегося кофе. Потом, когда чашку ставит на стол, переводит взгляд на Уолтера Харди, сидящего с совершенно непроницаемым видом. Это особый талант. Его взгляд кажется внимательным и в то же время ничего не выражает, как у ящерицы, вскарабкавшейся на нагретый солнцем камень. интересно — говорит Салли. — Угу, — отзывается Оливер. Салли задумчиво кивает и делает глоток кофе. — Но насколько все это реально? — Я думаю, абсолютно реально, — отвечает Оливер. — По-моему, люди готовы. — Вы в самом деле так думаете? Салли снова с надеждой смотрит на Уолтера. — Да скажи же что-нибудь, кретин! Но разомлевший олтер только моргает и кивает. С одной стороны, он настороже и готов ко всяким неожиданностям, с другой — почти загипнотизирован аурой Оливера Сент-Ива, элегантного, небрежно одетого человека лет сорока пяти, с проницательными глазами за стеклами очков в скромной золотой оправе, которого, правда, в кино, столько раз пытались убить, обмануть, очернить, лишить семьи, который с одинаково застенчивым пылом, будто сам, не веря своему счастью, занимался любовью с богинями. «Да», — говорит Оливер с нарастающим нетерпением в голосе. «Да, это, как бы сказать, э, действительно интересно», — говорит Салли и сама невольно смеется. «Мне кажется, Олтер бы справился», — говорит Оливер. «Олтер мог бы сдвинуть это с мертвой точки, я уверен». При упоминании своего имени Олтер вздрагивает, начинает мигать еще чаще прежнего, подается вперед, разве что не меняет цвет. «Я бы хотел попробовать», — говорит он. Оливер улыбается своей знаменитой улыбкой. Салли до сих пор удивляется иногда, насколько Оливер в жизни похож на себя экранного. Разве кинозвездам не положено быть низенькими, некрасивыми, с дурным характером? Разве не в этом их долг перед нами? А Оливер сент наверное, и в детстве выглядел как кинозвезда. Он ослепителен а-ля Поль Баньян. Поль Баньян – герой американского фольклора. В нем около метра девяносто пяти росту, у него крупные черты лица, идеальные лепки руки, покрытые светлыми волосками, а ладони такие, что в них легко уместятся головы большинства мужчин. И пусть живьем он не так хорош, как на экране, нечто загадочное и особенное, несомненно, остается при нем. Некая уникальность, причем не только души, но и тела, приводящая к тому, что все остальные, крепкие, цветущие, решительные американцы мужского пола, смотрятся его копиями, удачными или не очень попробуйте говорит оливер олтеру я верю в ваши силы да и как мне не верить когда одной маленькой историей вы разрушили мою карьеру олтер пытается изобразить понимающую улыбку но выходит под бострастно злобная гримаса Салли вдруг ясно представляет себе каким он был лет в десять толстый отчаянно дружелюбный мальчик безошибочно вычисляющий уровень популярности своих сверстников готовый в случае чего На любое предательство. «Я здесь ни при чем», — осклабесь отзывается Олтер. «Наоборот, я всячески пытался отговорить вас от этого. Вспомните, сколько раз я звонил». «О, не беспокойтесь, дорогуша», — говорит Оливер. «Я просто шучу. На самом деле я ни о чем не жалею, абсолютно». «Так вы напишите сценарий?» «Я никогда не занимался триллерами», — говорит Олтер. «Ну, это легче легкого. Возьмите в прокате пяток кассовых фильмов, и вам все станет ясно». «Но ведь этот фильм должен быть не совсем обычным», — замечает Салли. «Отнюдь», — отвечает Оливер капризно-смиренным тоном, — «он должен быть точно таким же, как все остальные». «Его главный герой — голубой, вот и вся разница. Причем его никто не будет за это преследовать, он не будет болеть спидом» просто делать свою работу, спасать мир тем или иным способом. «Хм», — говорит Уолтер, — «наверное, я смог бы что-нибудь придумать. Мне было бы интересно попробовать». «Хорошо, отлично». Салли потягивает кофе. Ей хочется уйти и хочется остаться. Хочется заслужить восхищение Оливера Сент-Ива и хочется, чтобы ей этого не хотелось. «В мире нет ничего могущественнее славы», — думает она. Чтобы восстановить душевное равновесие она обводит взглядом комнату, фотография которой украшала обложку Architectural Digest за год до того, как Оливер обнародовал свои сексуальные пристрастия. По-видимому, больше эта фотография никогда там не появится, учитывая то, что сексуальная ориентация должна говорить о вкусах хозяина. Парадокс в том, думает сали что чудовищность этой квартиры — вычурная чудовищность типичного дома-мачо. Стеклянные кофейные столики, коричневые лакированные стены, ниши с азиатскими и африканскими реликвиями, специальным образом подсвеченными, Оливер наверняка считает, что подсветка делает их особенно эффектными, гораздо больше похожими, несмотря на все проявленное к ним почтение, не на экспонаты из коллекции ценителей древностей, а на награбленное добро. Салли, которые уже здесь в третий раз, так и хочется экспроприировать сокровища и вернуть их законным владельцам. Имитируя интерес к тому, что говорит Оливер, она воображает, как под радостные приветственные клики входит в далекую горную деревушку, держа в руках потемневшую от времени маску антилопы или слегка фосфористирующую нежно-зеленую фарфоровую вазу, в которой вот уже десять веков подряд гоняются друг за другом два нарисованных карпа. «Я чувствую, Сал, вы сомневаетесь», — говорит Оливер. М, «М? Похоже, я вас не убедил» убедили не убедили дело не в этом просто это чужое поле я ничего не знаю о голливуде вы гораздо осведомленнее большинства голливудских вы одна из немногих так или иначе связанных с этим бизнесом кого я действительно уважаю. я совсем не связана с этим бизнесом вы же знаете чем я занимаюсь в общем вы сомневаетесь ну если угодно да сомневаюсь говорит она но какое это имеет значение Оливер со вздохом поправляет очки на переносице. Жест, который Салли прекрасно помнит по одной из его картин, где он изображал скромного адвоката, бухгалтера, телепродюсера, который по ходу фильма, спасая похищенную дочь, превращается в брутального супермена и в одиночку уничтожает небольшую армию наркодельцов. «Конечно, здесь нужно действовать предельно аккуратно», медленно говорит Оливер. «Я не утверждаю, что успех гарантирован». А любовник у него будет? Скорее напарник, друг, как Робин у Бэтмена. Они будут заниматься любовью? В триллерах никогда не занимаются любовью. Во-первых, это слишком замедляет действия. Во-вторых, вы теряете детскую аудиторию. Самое большее — поцелуй в финале. Значит, в финале они будут целоваться? Но это уж как Уолтер решит. Уолтер? Уолтер моргает. «Подождите, подождите», — говорит он. Я только три минуты назад согласился попробовать. Не требуйте от меня слишком многого. Наполеоновских планов лучше не строить, — говорит Оливер. Сколько раз на моей памяти люди принимались за верный хит, а заканчивалось все полным провалом. Можно сглазить. А вы уверены, — спрашивается ли, — что публике это будет интересно? Я имею в виду широкой публике. Оливер снова вздыхает. Но этот вздох по тону уже совсем не похож на предыдущий. Это выпроваживающий, финальный вздох, восходящий к носовому регистру, знаменательный именно отсутствием в нем всякого драматизма. Он как первый равнодушный вздох одного из любовников в телефонном разговоре, сигнализирующий начало конца. Использовал ли Оливер этот вздох в каком-нибудь из своих фильмов? Или давным-давно кто-то вздыхал так, беседуя с Салли? «Ну что ж», — говорит Оливер, опуская ладони на скатерть, — «Олтер». Вы все обдумайте, и давайте созвонимся через пару дней. Хорошо, — говорит олтер обязательно. Салли допивает кофе. Все правильно. Это мужские игры, мужские иллюзии. На самом деле она им не нужна. Побывав на ее шоу, Оливер по непонятной причине решил, а Оливер будем смотреть правде в глаза не Эйнштейн, что Салли его муза и наставница, этакая Сафо, изрекающая проникновенной мудрости со своего острова. Лучше прекратить все прямо сейчас. Но, как это ни дико, ей все равно хочется нравиться Оливеру Сент-Иву. Все равно страшно остаться за бортом. — Спасибо, что зашли, — говорит Оливер, и Салли едва сдерживается, чтобы не залепетать, перегнувшись через стол с неубранными остатками обеда. Я еще раз подумала и поняла, что триллер с голубым главным героем, действительно может сработать. До свидания. Пора по домам. Салли с Уолтером стоят на углу Мэдисон и Семидесятый. Они не говорят о Оливере. Им обоим ясно, что Уолтер преуспел, а Салли проиграла. Хотя, если взглянуть на это дело с другой стороны, проиграл как раз Уолтер, а Салли, наоборот, вышла победительницей. Они находят новую тему для беседы. «Значит, вечером увидимся», — говорит Уолтер. — Хм, — отвечает Салли, — кто же его позвал? — Как Ричард? — спрашивает Уолтер и почтительно наклоняет голову, неуклюже тыча козырьком кепки в сторону сигаретных окурков, серых клякс жвачки и скомканной обертки от Квотер Паундер. Квотер Паундер — вид чизбургера. Между прочим, — думает Салли, — я никогда не пробовала Квотер Паундер. Загорается зеленый свет. Они переходят. — Нормально, — отвечает Салли. Да. Он очень плох. «Ну и времена», — говорит Олтер, — «бог ты мой, ну и времена». Волна дикого раздражения, поднявшись откуда-то из-под живота, жарким туманом заволакивает салезрение. Все-таки Олтер — невыносимый пошляк. Чувствуется, что, даже говоря вполне разумные и правильные слова, и весьма вероятно не кривя при этом душой, он в то же время думает о себе о том, как славно быть полуизвестным романистом Уолтером Харди, приятелем поэтов и кинозвезд, здоровым и мускулистым в свои сорок с лишним. Не будь он таким влиятельным, он, возможно, был бы просто смешон. «Ну вот», — говорит Салли, — «когда они доходят до угла, но прежде чем она успевает попрощаться, олтер устремляется к витрине и замирает в нескольких сантиметрах от стекла. «Ты смотри», — говорит он, — «какая красота». В витрине три шелковые рубашки, надетые на гипсовые копии античных статуй. Одна бледно-абрикосовая, другая изумрудная, третья глубокого синего цвета. На всех трех, вдоль воротника и спереди, тонкий паутинообразный узор, вышитый серебряной нитью. Все три струятся и переливаются на изящных торсах статуй. Из воротников торчат безмятежные белые головы с полными губами, прямыми носами и незрячими белыми глазами. «Хм, — говорит Салли, — да, красиво. Может, купить в подарок Эвану? Вот сегодня, кстати, он бы ее и надел. Зайдем?» Салли колеблется, но потом все-таки входит в магазин вслед за Уолтером, пронзенный внезапным уколом раскаяния. Да, Уолтер мелок, но на наряду с презрением Салли неожиданно испытывает острую жалость и даже нежность к этому бездарному педику, который все последние годы ожидал, что его юный, безмозглый друг, его трофей вот-вот умрет, а теперь вдруг очутился перед перспективой, что тот выживет. Уж не испытывает ли он смешанные чувства по этому поводу? Смерть и воскресенье, думает Салли, всегда зачаровывают, и неважно, кто тут оказывается главным действующим лицом. Герой, злодей или шут. Магазин — сплошь чёрный гранит и лакированный клён. Слегка, непонятно, как они этого добились, пахнет эвкалиптом. Рубашки разложены на чёрных блестящих прилавках. «Мне кажется, синяя», — говорит Олтер, — Эвану идёт синий. Пока Олтер беседует с красивым молодым продавцом с зачёсанными назад волосами, сали задумчиво бродит по магазину среди рубашек, Нагибается к ценнику, прицепленному к кремовой с перламутровыми пуговицами. Четыреста долларов. Что это, глупая сентиментальность или героическая щедрость? Покупать своему выздоравливающему, гипотетически любовнику, вот такую невероятную, фантастически дорогую рубашку? Или и то, и другое вместе? Сама Салли так и не научилась выбирать подарки к Ларисе. Прошло уже столько лет, а Салли так до сих пор и не знает, одобрит Клариса ее выбор или нет. Иногда ей случается угадать. Кашемировый шарф шоколадного цвета на прошлое Рождество. Лакированная шкатулка, в которой Клариса хранит письма. Но еще чаще она промахивалась. Необычные ручные часы от Тиффани. Слишком официальные. Желтый джемпер, цвет, вырез. Черная кожаная сумочка. Просто неправильно и все. При этом Клариса никогда не скажет прямо, что подарок ей не нравится, несмотря на все салины старания. Послушать Кларису любой подарок — как раз то, о чем она мечтала. И поэтому злополучному дарителю остается только ждать, что будет дальше. Часы, например, были признаны слишком хорошими, чтобы таскать их каждый день. А джемпер надет ровно один раз на какую-то дурацкую вечеринку, после чего засунут в шкаф навсегда. Салли начинает злиться на Кларису, Олтера Харди и Оливера Сент-Ива, на всех этих фальшивых оптимистов. Но, взглянув на Олтера, как раз находящегося в процессе приобретения ослепительной синей рубашки для своего любовника, неожиданно возбуждается. клариса наверное, сейчас дома. Салли вдруг страшно, хочется поскорее попасть домой. «Мне нужно бежать», — говорит она Олтеру. «Я не думала, что уже так поздно». «Я сейчас», — говорит Олтер. «Прости, до скорого. Тебе нравится рубашка?» Салли проводит пальцами по ткани. На ощупь она нежная, мелкозернистая, немножко похожая на человечью кожу. «Очень нравится», — говорит Салли, — «чудесная рубашка». Продавец улыбается благодарно и немного смущенно, словно красота рубашки его заслуга. В нем абсолютно не чувствуется ни отстраненности, ни высокомерия, которых можно было бы ожидать от красивого юноши, работающего в таком месте. «Откуда вообще берутся эти беспорочные красавцы-продавцы? На что они рассчитывают?» «Да, — говорит Уолтер, — потрясающая рубашка, правда? До скорого! Пока, до скорого!» Салли выходит из магазина и почти бежит к метро на шестьдесят восьмой. Ей хотелось бы купить Кларисе подарок, но какой? Ей хотелось бы сказать Кларисе что-то важное, но она не может подобрать нужных слов. «Я люблю тебя, чересчур легковесно «Я люблю тебя» превратилась в слишком будничную фразу, произносимую не только в день рождения или по случаю какой-нибудь круглой даты, а почти спонтанно в постели или у кухонной раковины или даже в такси в зоне слышимости водителя иностранца, твердо уверенного, что женщине полагается семенить на три шага позади мужа. Ни Салли, ни Клариса, в принципе, не скупятся на нежности. И это, конечно, хорошо. Но сейчас Салли хотелось бы, возвратившись домой, сказать что-то особенное что-то выходящее за пределы не только привычной ласковости, но и самой страсти. То, что ей хотелось бы сказать, как-то связано со всеми теми, кого уже нет в живых, и с ее ощущением невероятного счастья и неминуемой опустошительной потери. Если что-то случится с Клариссой, она, с Али, не то чтобы умрет, но и не вполне уцелеет. У нее и уже навсегда будет все не так. То, что ей хотелось бы сказать, связано не только с радостью, но и с оборотной стороной радости, неотвязным страхом. Со своей собственной смертью она еще кое-как может смириться, с Кларисиной — нет. Их любовь с ее уютным постоянством поставила Салли в зависимость от механизма смертности как такового. Есть потеря которую невозможно представить. Есть путь, которым можно следовать от настоящего момента, спеша к метро в верхнем эстсайде, сквозь завтра, послезавтра, послепослезавтра, и до самого конца своей и Кларисиной жизни. Она едет на метро в центр, выходит. Останавливается возле корейского рынка на том углу, где торгуют цветами. Тут обычный набор. Гвоздики и хризантемы, мрачноватые лилии, фрезии маргаритки, белые, желтые, красные парниковые тюльпаны с кожистыми на кончиках лепестками. «Цветы зомби», — думает она, — «просто товар, как цыплята, которые с появлений на свет, и пока им не перережут горло, ни разу не касаются лапками земли. Салли хмуро стоит перед цветами, торчащими из своих разноуровневых деревянных ящичков, отражаясь в зеркальных плитках задней стенки рефрижератора. Вот она, седая, бледная, с заострившимися чертами лица. Неужели она так состарилась? Ей в самом деле нужно побольше бывать на солнце. Сознавая, что ей ничего не хочется покупать ни себе, ни к Ларисе, ни рубашек за 400 долларов, ни этих жалких цветов, ничего. Она уже собирается развернуться и уйти, как вдруг замечает в углу желтые розы в коричневом пластиковом ведре. Они только-только начинают распускаться. У основания лепестки окрашены в более глубокий, почти оранжево-манговый тон, присутствующий в верхней части лишь в виде тончайшей паутинки вен. Они до такой степени похожи на настоящие, выросшие на садовой клумбе, как будто попали сюда случайно. Салли поспешно, даже чуть воровато, покупает их, словно боится, что продавщица-корьянка тоже заметит ошибку и суровым голосом сообщит, что эти розы не продаются. Ликующая, с букетом в руке, она идет по десятой улице и поднимается в квартиру, испытывая легкое возбуждение. Кстати, когда они последний раз занимались любовью? «Привет!» — кричит она. «Ты дома?» «Я здесь», — отзывается Клариса, и по ее голосу Салли сразу же понимает, что-то не так. Уж не стала ли она невольной заложницей одного из Кларисиных настроений, что время от времени разнообразит их семейную идиллию? Уж не угодила ли она вместе со своим букетом и зарождающимся желанием в тусклую и нездоровую атмосферу недовольства и отчужденности, вызванную тем, что она, в очередной раз расписавшись в своем эгоизме, что-то недомыла, недоубрала, забыла о каком-нибудь важном звонке. Ее радость тает, возбуждение улетучивается. С розами в руке она входит в гостиную. Клариса сидит, просто сидит на диване, как в приемной врача. «Что -то — Что-то случилось? — спрашивает Салли. Хлориса смотрит на нее скорее озадаченно, чем удивленно, словно не узнавая. В этом есть мимолетный намек на начало упадка. Если они проживут достаточно долго и не расстанутся, а разве смогут они расстаться после всего, что было, то им придется наблюдать увядание друг друга. — Ничего не случилось, — отвечает она. — С тобой все в порядке? — А? — Да. — Не знаю. — Луи в Нью-Йорке. Он вернулся. Когда-то это должно было случиться. Он заходил, просто позвонил в дверь. Мы немножко поболтали, а потом он заплакал. Серьезно? Да, более или менее ни с того ни с сего. Потом пришла Джулия, и он убежал. Значит, Луи вернулся. Ну и как он? У него новый роман, со студентом. Понятно, что ж. А потом Джулия привела Мэри. О, Господи, весь цирк здесь побывал. «Салли, ты купила розы?» «Что? А, ну да». Салли с наигранной торжественностью демонстрирует букет и в тот же самый миг замечает вазу с розами на журнальном столике. Обе хочет «Что-то изогенри, да?» — говорит Салли. «Роз не бывает слишком много», — отвечает Клариса. Салли протягивает ей букет, и в эту минуту обе они простодушно счастливы. Они присутствуют здесь, сейчас. Они умудрились не разлюбить друг друга за минувшие 18 лет. Этого достаточно. В данный момент этого достаточно.